Послесловие автора. Не обращайте на меня внимание я скромно поговорю сам с собой. Расскажу свою историю. Сколько уже лет прошло с тех пор, как я взял себе этот псевдоним и начал публиковать работы? Четыре года? Хотя за это время я придумал множество историй, тот факт, что я могу представить вам всем произведения именно с таким содержанием, вновь заставляет меня почувствовать какую-то таинственную силу, содержащуюся в моём имени. Приятно познакомиться. Меня зовут Садзанэ Кей. Большое вам спасибо, что держите в руках это скромное произведение «Ева улыбается на рассвете». Было ли оно скучным или интересным? Доставило ли оно вам удовольствие или нет? Думаю, что у множества прочитавших её, у каждого будут очень разнообразные впечатления. Я размышляю и о книгах, и о музыке. Мне иногда кажется, что больше нет в мире вещей, которые настолько же разделяют людей, как эти две. Музыка, которая нравится мне, не встретит понимания у моего друга... А я не оценю ту книгу, которую порекомендует мне он. Наверное, каждый сталкивался с этим хотя бы раз. Для такого зануды как я, это, к сожалению, ежедневная рутина. Нет такой совершенной музыки, которую хвалили бы все, и книги такой тоже нет. Но именно поэтому, я думаю, в мире родилось столько же музыкальных и литературных произведений, сколько и людей. Именно так совершенно точно не существует произведения, которое удовлетворило бы всех. Потому что восприятие людей отличается... И именно эта разница в восприятии создаёт красоту. Но, хоть я и думаю так, я всей души надеюсь, что это произведение сможет принести радость множеству людей, да хоть бы одному. Это совершенная правда. Я всегда, вплоть до этого дня, мечтал, чтобы кто-то мог подумать, «Я рад, что прочитал эту книгу». И на пути к воплощению этой мечты меня поддерживало огромное количество людей. Те, кто осилили мой черновик... Все, состоящие в редакторском отделе «Фуджими», кто позволил моей работе пройти в финальный раунд, судьи, которые сочли её достойной поощрительной премии. Я очень благодарен всему редакторскому отделу и возглавлявшему моему Кейсаме, которые поддерживали меня в то время, когда я перерабатывал произведение после победы на конкурсе. Ну и, конечно, Токиоки Михасану, который украсил мою работу чудесными утончёнными иллюстрациями. Мне также помогало ещё множество других людей. Мои студенческие друзья и знакомые, посетители моего блога и веб-страницы, коллеги, которые с нетерпением ждали моей книги. Многие другие люди, с которыми я познакомился через интернет, мои дорогие онлайн-друзья, разбросанные по всей Японии. Прочитавший «Ева улыбается на рассвете» и предложивший важные правки кей а кроме него веб-сайты, посвящённые написанию новелл, и прежде всего два, оказавших мне наибольшую помощь. Больше всех удивились моей победе на конкурсе «Семьей и родственники», которые постоянно помогали мне с такими базовыми вещами, как обеды и ведение повседневной жизни. Всем вам большое спасибо. И прежде всего вам, тем, кто сейчас читает это произведение. Я очень рад нашей встрече, очень надеюсь, что она была не случайной, и буду ждать следующей. А теперь давайте немного сменим тему. Нынешняя работа «Ева улыбается на рассвете» входит в серию «Сумеречный песнопевец». Я думаю, что есть люди, которые считают, что «Сумеречный песнопевец» — это Нейт. Есть те, кто считают, что это Еву Мари. Наверное, есть те, кто считают, что оба. У Нейта есть Клюэль, Мио, его одноклассники в Академии, а ещё Арма. У Еву Мари есть Ксинс и её школьные друзья. У каждого из них свои товарищи и своя история. Они связаны друг с другом и когда-нибудь станут одним целым. Мечтая об этом моменте, я буду делать всё, что в моих силах». И я молюсь, чтобы в конце этой истории хотя бы один персонаж, хотя бы одна хвалебная песня слово, хотя бы одна сцена навсегда осталась у вас в сердце. Сейчас я надеюсь, что мы вскоре встретимся снова. Большое спасибо вам всем, кто сейчас держит это скромное произведение в руках. Однажды в ноябре, в ночь, когда начал дуть зимний ветер, Садзан Кей читал «Адреналин». Комментарии редакторского отдела Фуджиме «Фантазия Бунка». Создание считающихся невозможными песнопения цвета ночи и освоение пяти цветов песнопений. Обменявшись обещаниями исполнить свои мечты, над которыми все насмехаются и принимают за шутку, девочка, Ева-Мария и мальчик Синс пошли своими путями. Спустя некоторое время унаследовавший волю Ева-Мария Нэйт встречает посещающую школу песнопений изучающую красный цвет Клюэль. Итак, почему же работа «Сумеречный песнопевец» Ева улыбается на рассвете, получила поощрительную премию 18-го конкурса новелл от Фантазия Бунка. Эта история, начавшаяся с обещания в прошлом, переполнена различными желаниями и проблемами. Девочка, которая хочет оставить доказательство своего существования, и мальчик, ищущий собственный путь, история четырёх главных персонажей, рассказ о счастье и радости в наличии общей мечты. А также о проблемах, с которыми мечта сталкивается в реальности. Это чувство, которое близки нам, родившимся в нашем мире. Эта работа хоть и рассказывает о выдуманном мире, живущие там, Нейт и компания сталкиваются с почти такими же проблемами и беспокойством, как и мы, что позволяет ощущать их реальность. Но Нейт и остальные не расстраиваются из-за проблем, а изо всех сил стремятся к своей мечте, то есть песнопением. Песнопение — важная особенность произведения. Это чарующее искусство призыва. Это техника, позволяющая призвать желаемое тобой существо, использовав катализатор такого же цвета, испев хвалу его имени. Хотя песнопения были признаны судьями конкурса, на самом деле в опубликованной работе все придуманные автором неологизмы были переписаны. Необычные и привлекающие внимание сцены песнопений ярко отражают мечты Наиты и других персонажей своей приходящей величественной красотой. Мы симпатизируем им, очарованные сиянием песнопений. В этом и заключается привлекательность самой работы и, конечно же, её автора Садзана Кея. Мы верим в трогающее, сердце чудесное и красивое чувство остающиеся после чтения этой книги. Кроме того, для компиляции произведения воедино было обязательно необходимо существование иллюстратора Токиоки Миха. Процесс представления ясного настроения мира и песнопения в форме иллюстраций заставлял биться громче даже сердце нашего главного редактора. В этой книге Нейт и Куэль встретились и были представлены читателям, среди которых многие хотят пообщаться с нами после этого эпизода. Если вам понравилась история, обязательно пишите нам о своих впечатлениях. Это больше всего поможет автору и мотивирует его расширять мир истории дальше и дальше.